ЭПИЗОД 1. ЧАСТЬ 1. А что там с той стороны моста? Егор уже, наверное, в тысячный раз спрашивает это и не устает, потому что ответ каждый раз разный. Огромный мост уходит в зеленую муть, в густой ядовитый туман, постепенно растворяется в нем и исчезает из вида полностью уже метров за двадцать от берега. Иногда ветер налетает на него, пытается разогнать, но не может. Зеленая завеса приподнимается всего еще чуть-чуть, и за ней видно все то же. Ржавые рельсы, ржавые балки ржавые фермы, поросшие чем-то рыжим, будто водорослями, но не водорослями, чем-то шевелящимся на ветру, и без ветра. Туман нельзя разогнать, потому что он поднимается от реки. Туман — это дыхание самой реки, медленный, пенный, больной. И реки с берега тоже не видно, бетонные быки моста сходят в нее где-то уже во мгле. Зато слышно ее хорошо и через туман, ее чавканье, хлюпанье и урчание. Кажется, что она живая, но это только кажется. Ничего живого там внизу нет». И ничто живое, попадая туда, не может там уцелеть. Деревянные лодки обугливаются, резиновые, идут пузырями и лопаются. Местные по берегу и на пушечный выстрел к воде не подходят. И то сказать одно слово «вода». Какая же это вода? По реке нельзя сплавляться, даже на баржах железными боками. Те, кто отплывал по ней вниз, никогда не возвращался. И никогда никто не приплывал по ней к мосту сверху. Поэтому и названия никакого реки теперь не нужно. Река и река. А раньше она называлась Волга. Егор не отстает. Ну так что? Что-что? Города там какие-то, наверное. Такие же пустые, как вон наш Ярославль. Сам же знаешь. Что спрашиваешь? Я-то как раз ничего не знаю. Это же вы у нас все знаете, Сергей Петрович. Попробуй только нос на мост сунуть. Голову тебе оторву. «Ясно тебе?» «Мне это ясно, Сергей Петрович. это что? Я просто балда с гитарой. Это вы у нас целый комендант. Мне-то не нужно этого знать. А вот как вы не интересуетесь, это вопрос. Вам же восточные рубежи империи оборонять». Полкан смотрит на Егора Хмура. Трет лысину. Задвигает в сторону стакан в серебряном железнодорожном подстаканнике и рычит. «А мне хватает того, что я знаю. Понял ты, умник». От Москвы и на тот край света идет эта наша грёбаная железная дорога. Но, как по мне, она на нас и заканчивается, раз той стороны уже столько лет никто не стучался. Каждый должен своим делом заниматься, ясно тебе? У каждого свой пост. Полкан барабанит пальцами по столу, пытается придумать себе занятие, под предлогом которого мог бы вышвырнуть Егор из своего кабинета. Урок политинформации кончился, не начавшись. Егор предлагает перемирие. Гитару отдай, я пойду. Хрена тебе, а не гитару, понял? Иди историю учи, и потом рукопашный бой у тебя будет. А вечером поговорим еще про твою гитару. Раздолбайничать он хочет, а учиться он не хочет ни хрена. Географию империи иди учи. Что тебя та сторона уперлась, если ты что и с этой-то в голову себе вбить не можешь? А что с этой стороны? Пустые дома, пустые улицы, пустые жестянки брошенных машин. Кости ничейные и порзнь, и в обнимку. Дикие собаки. Живых мест осталось мало. Разве что на постах, в станциях, крепостях сидят люди, прицепившись, прилепившись к железной дороге и ощетинившись. Полканов пост, получается, сидит на железке самый крайний. Гарнизон уверен охранять восточные подступы Москве, и гарнизон верной присяге стережет мост стережет то ли от бунтовщиков, то ли от кочевников, то ли от зверья. Сейчас уже даже полкан не скажет от кого. В учебниках истории, по которым Егора заставляют учиться, все заканчивается благостно. Процветание, справедливость, вхождение в новую эру. А где эта эра накрылась медным тазом, туда учебник уже не достает. Нужно верить полкану, который говорит, что народ взбеленился, Предатели растащили страну по частям, а столица была слишком обескровлена, чтобы дальше держаться за отваливающиеся земли. Москва тогда, дескать, провела границу по отравленной ядовитой Волге, поставила на этом берегу пост, а про тот берег забыла и занялась своими делами. Дело еще было не в проворот. Была Россия, стала Московия. Больше Егору знать и не полагается. Глядя полкану в его свиные глаза, он говорит... Да сдалась мне ваша эта география с историей. Ёкнулся старый мир, да и хер бы с ним. А гитару я все равно сопру. Не ты дарил, не тебе и отбирать, понял?» Егор отодвигается потихоньку поближе к выходу, чтобы успеть вышмыгнуть, пока тяжелевший, закостеневший полкан выберется из-за своего стола. Тот натужно соображает, что именно Егор ему сейчас сказал. В конце концов трясет кулачищем. «Гляди у меня, балда! На ночь за стеной оставлю, вот тогда увидим какой-то храбрый!» «А балалайку твою в печку кину!» «Посмей только!» Но гоняться за Егором коменданту лень. А потом зачем сейчас гоняться, если ночевать им все равно под одной крышей? Егор сам к нему в лапы придет, как миленький. Не за стеной же в самом деле спать. И полкан, не вставая, рычит глухо. «Не хочешь учиться? Не учись. 17 лет человек он только бренчать хочет, дышляться, а думать он не хочет ни о чем. Знаешь что?» Хочешь за мост? Валяй, шагай. Отпускаю. Только никуда ты не пойдешь, ясно? Потому что никуда ты от мамки своей не денешься. Сидишь под юбкой у нее. Только мне хамить вон умеешь, а больше ничего не умеешь. Я под юбкой, а ты под каблуком. Сам ты что умеешь? На жопе только сидеть и командовать. Что тут, много ума надо? От никого охранять. Че вон, что отсюда? Егору только этого и надо. Довести полкана до белого коленя. Он сует руки в карман и скатывается по ступеням с верхнего этажа коммуны вниз. Часть вторая. Проскакивая второй, Егор тормозит у дерматиновой двери, у четвертой квартиры. Затаив дыхание, слушает. Услышит ее голос, нет? Слух у Егора острый. Соседские разговоры слышит за стенкой дословно. Слышит, как подводы от китайцев идут по собачьему лаю. Слышит, на какую ноту свистит чайник. А на какую воют волки. Мать говорит, что он это в своего настоящего отца таким пошел. «Идиотский», — говорит Дар. «Ничего от него хорошего». Нет, не слышно ее. Слышно, как молится за дерматиновой дверью их старушенцы, а больше ничего. Зря останавливался. Упрекнув себя за мягкотелость, Егор прыгает через несколько ступеней и летит дальше вниз. В подъезде забирает приставленный к стенке лонгборд. Становится на колеса, но никуда не едет. Смотрит в окна над собой. В окна второго этажа. Окна пустые. На секунду ему кажется, что за стеклом, как подо льдом, скользнула она. Распущенные светлые волосы, худые загорелые плечи, даже прозрачные серые глаза видятся. Неужели прослушал ее? Неужели пропустил? Егор скидывает руку и машет стеклую льду. Неуверенно. И тут же, Спиной чувствует взгляд Мишель стоит у гараже И смотрит на него насмешливо и заранее устало Она не хочет даже начинать этот разговор «Привет, как дела? У меня нормально» Потому что лучше Егора понимает Что там за этой словесной шелухой Ей 24 Егор для нее слишком мелок и недостаточно крут Хоть он и пасынок коменданта поста Егора 17 И у него уже, конечно, все было Но было только так, для порядка и для очистки совести Вон, с китайской проституткой на Шанхае А Мишель, звезда, принцесса, инопланетянка В руках у нее iPhone, Ее вечный старый айфон, с которым она не расстается ни на секунду Мобильный, по которому нельзя никуда звонить Потому что сотовые сети упали давным-давно В начале войны еще Но он нужен Мишель не для того, чтобы звонить в настоящее Он ей для связи с прошлым Егор шмыгает носом. «Привет. Как дела?» Мишель смотрит на него, и он видит в ее взгляде что-то еще. Не только вечную ее утомленность от Егоровых неумелых ухаживаний. Видит черноту. Глаза перегорели. Она набирает воздуха, чтобы сдуть Егора из своего поля зрения, но вместо этого говорит. Бессильно и как будто бы равнодушно. «Телефон сдох». «Это как сдох?» Не знаю. Должно же это было когда-нибудь случиться. Как будто равнодушно, но ее голос дрожит, и Мишель отворачивается от Егора. Смотрит в пустоту за воротами. Егор тогда пыжится, чтобы выглядеть и звучать как можно уверенней. «Ну, как наверное, можно починить его?» Мишель смотрит на него внимательно, в упор. У Егора головокружение. Он слушает ее запах. «Как?» Я носил уже кольки Кольцову. Он говорит, это мухана, был бы новый, можно было бы попытаться память перекинуть, а так... Егор глупо улыбается. Ну, тогда добро пожал к нам на пост, значит. Чувствуй себя как дома. Тут нас застава, там больница, это школа. мужики на улице. Канализация, простите, не пашет. Мишель скрещивает руки на груди. Голубая джинсовка съезжается, как панцирь. Она смотрит на него с ненавистью. Дебил. Не смешно. Она отворачивается, сутулиться и уходит. Уходит от него навсегда. Егор потеет, улыбка превращается в судорогу, но слов, чтобы остановить Мишель, он найти не может. Сейчас он ее потеряет, совершенно точно потеряет. Он и сам с собой бы не стал после такого разговаривать, а уж Мишель — дебил, точно дебил. Надо что-то придумать срочно, что угодно, сейчас! Он комкает слова и лепит сумбур. «Я тут песни написал, эм, придумал. Хочешь, сыграю?» Слава богу, этого она уже не слышит. Часть 3 Мишель берется за дверную ручку очень осторожно. Ручка скрипит. И дверь скрипит. И жирно лакированный сосновый паркет скрипит. Все в этой проклятой квартире скрипит. Дед смеется. Идешь, мол, как по минному полю. Не туда ступил — все, кранты. Бабка услышит и приехали. Дед-то про минные поля знает, в войну сапером служил. От порога слышен бабкин голос. Алый мрак в небесной черни начертил пожаром грань, Я пришел к твоей вечерне, поливая глухомань. Нелегка моя кошница, но глаза синее дня, Знаю, мать земля черница, все мы тесная родня. Бабка надрывная, с дешевым пафосом, бубнит своего Есенина, твердит непослушными губами стихи, думает, что так память не потеряет. И придем мы по равнинам к правде сошьего креста, светом книги голубиной напоить твои уста. С порога шибает старческой кислятиной. Воздух густой, как вода. В солнечном луче вихрится золотая пыль, как планктон под фонарем ныряльщика. Причитания затихают, слух у нее отличный. Мишель делает шаг, другой, и из комнаты, конечно, слышится. «Никита! Никита!» Мишель с досадой выпускает из себя воздух, набранный в легкие, чтобы парить над скрипучим паркетом. «Никита, это ты! Кто это?» Наконец Мишель нехотя отзывается. «Это я, ба!» «А дед где?» «На дежурстве он, ба!» Теперь нужно войти к ней поскорее, потому что иначе бабка может испугаться и еще раз плачется, чего доброго. До инсульта она была кремень, и даже когда ее родная дочь сгинула в отключенной от связи Москве, она при внучке не плакала. А теперь вот чуть что, сразу в слезы. Беспомощные и обиженные слезы. У бабки все отнялось, кроме правой руки и шеи. Она поднимает голову, тянется навстречу Мишель, тревожно хмурится, а потом узнает ее, улыбается и... И бросает голову на подушку. И просит уже с подушки. Настойчиво, но по-детски настойчиво. ты найдешь мне?» «Он от отдежурит и придет, ба!» «Он тебе зачем? Тебе судно поменять? Подмыть? Ну давай я сделаю!» Мишель говорит вроде спокойно, но получается как будто зло. Она спрашивает себя, слышит бабка в ее голосе эту злость? Или не слышит? Было бы стыдно, если бы услышала. «Нет, внучка, спасибо!» — Не надо. — А зачем? — зачем Я подожду его. Я подожду. Бабка пытается улыбнуться Мишель благодарно, но левая половина рта у нее неживая, и вместо улыбки получается ухмылка. Вся комната заставлена старьем. В буфете какие-то печальные собачки со сколотыми ушами, фарфоровые мальчики в матросках со стертыми глазами, на шифонере ящики с неизвестным барахлом — все в пылище. От на глаза слезятся. Трудно возвращаться сюда с улицы. Мишель поскорее уходит, притворяет к бабке дверь и слышит, как та заново принимается читать нараспев. «Белая береза под моим окном Принакрылась снегом, точно серебром». Мишель, конечно, знает, зачем бабке ее Никита. Наизусть знает, какие разговоры она собирается с ним заводить. и жалко бабку, но деда еще жальче поэтому она даже не пойдет его искать и не станет ему рассказывать, что бабка его звала. Она заходит в кухоньку, закрывает дверь поплотнее, садится на свою табуретку, выуживает в кармане наушники, чтобы заглушить бабки на бормотание музыкой, и достает свой телефон, и только тут вспоминает, что он сдох. Мишель по привычке, по инерции, смотрит в перегоревший черный экран, но видит там только себя саму. А раньше там был весь мир, Весь ее довоенный московский мир. Родители, живые, Пятикомнатные квартиры в центре, Дом за городом, Отмытые до блеска проспекты, Выложенные брусчаткой улицы, Расфуфыренные школьные друзья, Кафе с угодливыми официантами И самыми фантастическими блюдами. Еще видео с хохочущими людьми. И видео с отцовскими наставлениями. И еще много музыки. Саундтрек ко всей ее прежней московской жизни. Все эти годы на посту Мишель не вынимала наушники из ушей, слушала все свое прежнее, пыталась наложить старую свою роскошную музыку на новую убогую картинку. Клеилось плохо, но всегда можно было закрыть глаза. Теперь вот пришлось открывать. Часть 4 Полкан выходит во двор и оглядывает свою крепость. Крепость для гарнизона слишком велика. Зато лучшее место для нее было не придумать. До распада тут располагался Ярославский шинный завод. Огромная территория с тех пор еще была обнесена бетонным забором с колючкой поверх. На въездах еще прежними владельцами были устроены КПП. Огромные чадные трубы могли бы стать такими дозорными башнями, с которых тот берег был бы виден до самого горизонта через любой туман. Да только по ним наводились бомбардировщики, поэтому долго они не простояли. А теперь охрана обходит все эти гектары раз в день. Овчарки обнюхивают периметр, проверяют, не подкопался ли кто под забор, не перемахнул ли. Приближается к темным кирпичным заводским корпусам и затем возвращается обратно в коммуну. Коммуна стоит с самого края завода. Две малоэтажных панельки, гаражи и дворик. Одна раньше была административным зданием, а другая была нафарширована шаблонными квартирками, в которых жили себе... От кредита до зарплаты нормальные люди. Многие из них шинники, получили тут жилье за выслугу своих резиновых лет. Ну а кто-то и случайные граждане, купившие квадратные метры с видом на рельсы по рыночной цене. Потом нормальная жизнь гикнулась вместе с кредитами и зарплатами. Российское человечество сильно поредело, а граница известного и обитаемого мира была перенесена ближе к столице и теперь проходила вот как раз по реке. Когда поутихло, уцелевшие собрались снова вместе. Их уже немного оставалось, и делить им было особо нечего. Куковать одним в своих старых квартирах, без окон, а иногда и без стен, было и тоскливо, и опасно. Человек человека греет все-таки. И вот они, как очутившиеся зимой в лесу без костра, сгрудились на посту на бывшем шинном заводе, спрятались за его бетонными заборами, обжили его общежития, административные здания, В гаражах наладили какие-то мастерские, поставили сторожевые башенки, присягнули на верность Москве и стали как-то существовать далее, на самом краю мироздания. Земля, кажется, все еще оставалась круглой, но верили в это теперь не все. А научные споры вести было и вовсе некому. Геополитическая карта стала меньше, а темных пятен на ней больше. Даже, собственный Ярославль, по-хорошему, надо бы было на этой карте перерисовывать — Да только в город он был никого не выгнать. Квартиры превратились в конторы. Из одной сделали клуб, из другой столовую, в третий разместили медпункт, а в четвёртый детский сад и школу разом. Потому что дети упрямо рождались. Жизнь текла своим чередом, и те, кто потерял на войне свои первые семьи, тянулись друг к другу за утешением и за Сильнее любви только клей шибает, но клей сохнет и выветривается, а любовь всегда с собой. От полкана первая жена уехала куда-то, кажется, в Королев, еще до распада. Полкан тогда рулил отделением полиции по Ленинскому району, домой возвращался на рогах, жену третировал и даже поколачивал, и однажды она просто исчезла, оставив ему объяснительную. Детей у них не было, развода он ей поклялся не давать, но разыскивать не поехал, хотя мог бы воспользоваться служебным положением. А потом как раз в счастливой новой эре настал каюк, и все документы старой России перестали действовать. Полкан тогда и заприметил Тамару. Но Тамара была не одна, с ней в комплекте шел Егор. Как Полкан не думал искать свою первую жену, так и Тамара не ждала Егорова отца. Тамара каким-то образом твердо знала, что его на этом свете уже нет, а поэтому от обязательств она свободна. Тамара многие вещи знала, просто знала и все. Заприметил, это полкан сам так сказал ей А те, кто видел, как все происходило Определили это по-другому Голову потерял Тамара, конечно, была для своего возраста Очень красива Но в то, что полкан ее, цыганку Готов полюбить всерьез, а не на вечер И в особенности в то, что он готов Как родного воспитывать цыганенка Она не верила Полгода он добивался и унижался Подвергал унылым ментовским ухаживаниям И клялся, что станет Егору настоящим отцом при том, что он был не последним женихом для разведенной сорокалетней женщины. Он уже тогда был командиром заставы, который потом превратилась в пост. Через месяц после того, как Тамара согласилась с ним сойтись, полкан стал пить меньше. На Но новую жену руки не подымал. Но отцом Егора он так и не стал, а Егор не стал ему сыном. В отличие от Тамары, Егор в смерти пропащего своего родного отца уверен не был. Он и похож был, видимо, на него – кулами и раскосыми серыми глазами. Ни смуглости материнской в нем не было, ни черных ее волос. Но уж точно никто бы никогда не подумал, что его отцом может быть кряжестый, брыластый полкан, у которого тяжелая башка росла сразу из плеч. Из уважения к полкану Егора цыганенком на посту даже за глаза никто не называл. Называли полканов выкормыш. Часть пятая. Егор глядит на алые силуэты панельных домов, которые маячат над путями. Там гниет город Ярославль. Сгонять туда? Может, повезет? А здорово было бы вот так запросто взять и найти мобильник. Найти айфон и принести, и вручить вот с таким видом, как бы будто... ничего там такого особенного нет. О, у меня, кстати, завалялся старый, решил тебе его слить. Твой же вроде сдох, да? Или нет? Или лучше уж описать все приключения, с которыми ему этот телефон достался? Как трудно было выбраться с поста, что пришлось наврать охране, по чьей наводке он попал в ту самую квартиру, где у мертвых жильцов был припрятан не распакованный еще новенький айфон. Новый было бы круче, что прямо в коробке. Это Мишель бы точно оценила. Можно отпроситься у охраны на воротах, соврав, что полкан его отправил с заданием на заставу. но они могут начать звонить полкану, а тот наебенчит матери», Мать историт истерику, что Егорушка опять напрасно подвергается чудовищным опасностям, а как по ней лучше бы было бы, чтобы он сидел круглые сутки во дворе на лавочке и палочку ножиком строгал. В полуобрушенных заводских корпусах есть бомбоубежище. Начинается оно на территории завода, но выходит подземными катакомбами за ее пределы. В коридоре есть тяжеленная чугунная дверь с замком-вентилем, как на подлодке. Это Егоров личный тайный ход. Кроме него никому неизвестный. Но кроме него и полкана. Когда-то тот, пытаясь с Егором подружиться, открыл ему это под большим секретом. Для дружбы этого не хватило. Егор берет в караулке короткий 74-й, бомбоубежище находит припрятанный противогаз, выбирается за стену, становится на свой лонгборд и катит вдоль путей до города. Ветка доходит как раз до Ленинского района, бывшей полкановой водчины. За воротами КПП можно по советской ехать, а можно по республиканскому проезду. И то, и то ведет от реки и внутрь города. Ярославль – город обычный. Тут Сталинка, тут панелька, тут трехэтажная стекляшка ТЦ, тут карусель, тут помойка, тут памятник Ленину в голубинном дерьме, тут церковь обшелушенная. Пустые проспекты, пустые улицы, пустые переулки. Машины ржавые в вечной пробке, как банки из-под шпрот. Перекати поле и коряги какие-то, которые до войны считались деревьями, а после войны без присмотра обезумели и разрослись, как придется. Нынешние обитатели поста в город ходить не любят. Если только в родительскую субботу, вместо кладбища. Придут, потолкутся, повздыхают. Разопьют по-быстрому пузырь. Посмотрят в слепые окна, повспоминают, как раньше жизнь была. Посмеются над бедами, которые тогда оказались страшными. Поплачут потихоньку над теми, кого не воротить. Ну, вот и вся программа. А Егору в Ярославле по кайфу. Тут доска нормально едет. Тут хороший асфальт. Дыбятся только местами. Где-то корни взламывают серую корку, где-то воронки от снарядов. но ну, так ехать даже веселей. И зря, мать, параноид. В городе ничего уж такого опасного нет. от чего не спас бы укороченный ментовской калаш. После войны лес, конечно, стал подбираться ближе к домам. И окраины все заглотил. А вместе с лесом надвинулись на город и всякие лесные обитатели. Кто думал, что в войну вся шушера вымрет, ошибался. Но это все просто животные. Человек они стараются обходить стороной. Оружейное масло и порох чувствуют в воздухе за километр. А жрут главным образом друг друга. Может, по ту сторону реки все и кишит какими-нибудь чудовищами. Но через реку они, как и люди, перебраться не могут. Егор катит под путями к автобусному парку, мимо приплавленных к асфальту автобусов гармошками, к сгоревшему торговому центру с почему-то уцелевшей вывеской игрушки. Он знает, где тут раньше был салон сотовой связи. На первом этаже, за фудкортом. Мобильные раньше были самым ходовым товаром, у каждого была своя трубка. Куда же, черт их дели, теперь-то все подевались? Он въезжает на скейте прямо внутрь В потолке зияет дыра Через нее падает внутрь бледный свет и жухлые листья Черные магазины стоят пустые В ТЦ, конечно, все уже сто лет как разграблено Как только началась война Народ тут же и вынес его И никакие приказы стрелять по мародерам не сработали Сгоревшее кафе Сгоревшее блинное сгоревшая бургерная Вот он Черно-желтый салон с оплавленной девушкой на постере Половина лица улыбается половину обуглена. Егор ворошит носком сапога горелой пластмаски заходит в темную подсобку. Конечно, ничего. Капает откуда-то вода, ветер дует в трубы, как в свирель, шуршат крысы. Егор на автомате раскладывает капель по нотам, а слова придумываются сами. Ветер дует в трубы, как в свирель, у него ответренные губы, ртутная тяжелая капель, нудная дурная канитель, тик-так-тик, Гадаю, любит ли? Не любит. Егор останавливается. Не спуская глаз с оплавленной девушки, кладет пальцы на деку, отобранной полканом гитары, перебирает воздух и подбирает аккорды. Потом, так и не закончив, бросает. Становится на свою доску и катится дальше. Не хочется возвращаться домой с пустыми руками. Часть шестая. Там, где мост приходит на берег, стоит застава. Навороченный мешков с грунтом — Разложен костер, сидят у костра люди. Проброшен телефонный кабель до самого поста. Если вдруг на мосту кто появится, можно будет сразу немедленно звонить в караулку или полкану. Но на мосту сто лет никого не было, поэтому на дежурство сюда мужики ходят полирнуть дневные сплетни самогоном. Ночами прохладно, и начальство не запрещает. Застава устроена на таком расстоянии, чтобы людям не приходилось дышать речными испарениями. Туман густой, тяжелый и как будто сделан с каучука. Далеко от реки его не относят тянет обратно к воде. Если посветить фонарем вперед, луч влипает в ядовито-зеленую гущу, сразу теряет силы и даже на пару шагов не может пробиться вглубь. Преломляется и расходится во все стороны ровно. Тогда кажется, что туман — это мягкая, но непреодолимая стена, как будто стенка пузыря, в котором находится и пост, да и вся остальная Московия. А за стенкой этой, может, летают в пустоте какие-то галактики, А может, нет ничего. Наверное, нет ничего, раз ничего не видно. Но Ленка рыжая, понятное дело. Скажи лучше, кто ей не нравится, проще будет. На Ленке у нас все и держится. Мужики смеются. Рыжий колька кольцов придает себе решительный вид. А я бы вот с Мишелью замутил. Ого, с Мишелью! Слышали, чуваки? Мишень, Мишель. Да с ней кто хочет замутил бы. Ты уж лучше коленочек Ленке рыжий заходи или на Шанхай сгоняй. А то пока будешь взять мишель свою, гляди, лопнешь. Люди в заставе любят разговаривать. Потому что, когда замолкаешь, слышно становится, как разговаривает сама с собой река. Урчит, клокочет, как будто переваривает кого-то. А иной раз издает такие звуки, которые вообще нельзя человеческим языком описать. Емщиков вдруг натурально вздрагивает и тычет припавшего к горлышку Антончика в плечо. Озирается испуганно на мост. А не бормочет там кто-то? Слышишь? Антончик оторвается от фляжки, тоже настораживается. Оборачивается на Ямщикова. Вид у него настолько встревоженный, что Ямщиков довольно схахатывает. Удалось напугать парня. В который раз удалось? Да иди ты! Чуть не подавился за тебя. Глотку обжег. Антончик завинчивает фляжку, передумав угощать Ямщикова. Тот все равно ржет. Знает, что Антон этих застав по какой-то необъяснимой причине боится. Все об этом знают. И все сговорились, Антончик обязательно Хоть раз за дежурство, да разыграть Ну, с развлечениями на посту скупо Сгодится это Не, ну реально, похоже ведь, нет? А теперь вот послушай, послушай Там как будто хрипит там кто-то, а? А? Часть седьмая Пока Егор доезжает до блочной многоэтажки Ярославль успевает, как губка Напитаться темнотой Входя в подъезд, Егор включает фонарь В подъезде наметено листвы Валяются чьи-то скелетики, засохшие кучки дерьма, в углу мусоропровода натаскано плесневелых ватников и скручено в черт знает еще гнездо. Но видно, что вся эта жизнь тут проистекала давно и давно выдохлась. листы стоят, в кабинах темно. Егор поднимается от этажа к этажу, дергая дверные ручки брошенных квартир. Иногда ему чудится, что в квартирах что-то движется. Но это, наверное, ветер хлопает оконными ставнями и дверцами кухонных шкафчиков. Егор находит незапертую квартиру, пробирается внутрь. За кухонным столом сидит мумия в осенней ветровке. Руки черные, скрюченные, лежат на столе. Глаза птицы съели. Егор садится напротив. «Привет. Как дела?» «Ну так, не особо. Со зрением херня какая-то». «Что нового?» «Да какое новое, брат, из дома не выхожу?» «Ну так ты ничего не пропустил. Там снаружи, знаешь, что же без изменений?» «А Москва как? Стоит?» Стоит, куда денется. А за мостовым какие новости? Никаких. Не напишет не позвонят. Тебя как звать-то? семён Семен Семенович. А тебя? А меня Егором. Егор Батькович. Ну, спасибо, что проведал, Егор Батькович. Раз пять лет кто зайдет, мне уже радость. Да мне не трудно. Я тут рядом живу. Слушай, семён а ты не против, если у тебя карманы гляну? Мне тут айфон нужно позарез. В одной телочке сломался, и я вот, короче... А что, красивая тёлочка-то? Тёлочка вообще огонь. Но на меня болт клала. Типа я мелкий и всё такое. Ну, блин, так-то мне эта тема не очень, когда мне по карманам лазают. Но если прямо красивая... Прям красивая, реально. Ну, ладно тогда, лезь. Ты, Семён Семёнович, ты чего умер-то? Ты это, не заразный какой-нибудь? Да нет, вроде. Зараза столько лет всё равно не живёт. Лезь смело. Потом руки помоешь. Ладно, спасибо. Я аккуратно. Егор лезет в карманы к Семену Семеновичу. Тот старается держаться прямо. Карманы пустые. Егор тогда тряхивает руки, обходит квартиру, залезает в шкафы, но у Семена Семеновича дома хоть шаром покати. Егор заглядывает еще в две другие квартиры. Тут все вверх дном. Шкафы и серванта выпотрошены. Все их содержимое вывалено на пол и будто растоптано. Самой мебели нигде не видно. Валяются книги с вырванными страницами, под ногами хрустит хрустальная крошка отбитых рюмок и фужеров. Город за окном становится из алого сизом, солнце закатывается. Пора возвращаться. Егор закидывает калаш на плечо и катится по растрескавшемуся асфальту. Часть 8 Деда, пойдем домой. Мишель глядит на деда Никиту одновременно просительно и строго. Старый Никита показывает ей стакан, который наполовину полон. «Еще не время!» «Она тебя зовет. Не может заснуть». Никита обводит присутствующих унылым взглядом. Другие два старых хрыча, давние его друзья, еще заводские, понимающие вздыхают. «Дескать, прости и прощай, дорогой товарищ». Наспех чокаются, глотают мутный самогон. Мишель зовет его крафт. И Никита с кряхтением поднимается со своего насеста. Опирается на внучку. Идет не без труда. Что говорит? Ну что-что. Где дед? Это раз. Ну и березу. По кругу. Ухода в, в подъезд, они оба переглядываются еще раз. И вдруг Мишель хватает Никиту за рукав. Я больше тут не могу, деда. Опять 25 Правда не могу. Я тут сдохну. «Ну вот прямо и сдохнешь!» «Я тебе серьезно говорю!» и «Я тебе серьезно, Мишелька!» «Ну ты сама подумай! Если бы твои родители были бы до сих пор живы, то неужели бы они тебя не забрали? Твой отец тебе души не чаял! Ты у него с шеей не слезала! Он тебя ножками побегать на минуту не отпускал! Сколько лет прошло, и ни слуху, ни духу! Но это тебе о чем-нибудь говорит!» Мишель набирает воздуха в легкие. Сколько раз их разговор упирался именно в это. В ее прямое нежелание допустить, что родителей давным-давно нет. Она поднимает глаза на деда. «Ну и чё? Ну ладно, умерли они. И чё? И кому ты там нужна тогда? Дядя Миша, тетя Саша. позвоните они могли за столько лет, дядя Миша? Не звонили же? Ну и ладно, и все равно. Пойдем, Мишель, пойдем домой». Она мотает головой, но по лестнице за ним наверх все-таки бредет. Навстречу им соседи. Из распахнутых дверей хлещет свет, слышны детские смех и плач, ругаются какие-то муж с женой, не думая даже закрыться. Коммуна так потому и называется, что вся она одна коммуналка на четыре этажа. Какие же тут секреты друг от друга? Какая тут личная жизнь? Дверь, конечно, скрипит, и бабка сразу слышит этот скрип. «Никита, ты? Никита?» «Я, Маруся, я!» «Пойди ко мне, пойди, поговорить хочу!» Мишель садится в кухне и глядит в стену. Хочется достать телефон. Без телефона хоть вешайся. «Ну что ты, Маруся?» «Я повенчаться с тобой хочу. Хочу повенчаться, Никита!» «Да куда нам уже, Марусь?» «Надо повенчаться, Никита. мне скоро помирать, а мы не повенчаны. Не найдемся друг с другом на том свете. Мне там одной тоскливо будет. Тебе разве нет?» Будет, Марусенька. Я, может, к тебе в рай-то еще не попаду. Тьфу тебя, опять пил. Вот именно. Алкоголиков туда они берут, по-моему. Там твой Михаил Архангел скажет мне. Ну-ка, дыхни. И не пустят. Или кто там на воротах? Михаил или Гаврил? Зря ты так, дурак. Бабка всхлипывает и плачет. Мишель поднимается, прислоняется лбом к холодному стеклу. Смотрит во двор. Ну, прости меня, дурацкая шутка. Согласен. Ну, кто нас повенчает, Маруся? Тут отпеть-то стариков некому. А ты венчание. Полканова, что ли, попросить? Дурак. Часть 9 Слышь, ямщик, ну-ка посвяти, а? Куда тебе посвятить? Ямщиков ржет, но Антончик это больше не успокаивает. Он не сводит глаз с клокочущей пелены, за которой прячется неизвестной длины мост. В ней будто что-то на самом деле шевелится, набухает и растет, приближается. Антончику 26. Глаза у него молодые, читатель не любит, а стреляет снайперски. А Ямщиков, хоть и на кабана в лес сможет с ножом пойти, такой бесстрашный человек, подслеповат. «Туда вот посвети ну, на мост!» «На мост!» Ямщиков опять хохочет, И тогда Антончик вырывает у него фонарь и наводит жёлтый луч на зелёную стену. «Ну вон, не видишь, что ли?» Руки у него трясутся, фонарь в них скачет, и луч, и без того, к туманной завесе, уже совсем находящийся на излёте, ослабший, то и дело соскальзывает со сгустка темноты, который прорисовывается в зелёной пелене. Но сгусток этот растёт, через короткое время его замечают уже все остальные, даже и близорукий ямщиков, который до последнего считал, что на этот раз разыгрывают его». Клейкий туман пристает к нему, облепляет, не дает понять очертания. Движется оно странно, неровно, хоть-то ползет толчками, рывками, да еще и раскачивается из стороны в сторону. Ростом оно должно быть не меньше двух с половиной метров, а то и все три. Длинное худое тело, вроде бы, венчает громадная голова. Люди на заставе просто наблюдают за тем, как оно приближается к ним. Наблюдают зачарованно, «Словно все инструкции разом вылетели у них из головы. Они не могут отвыкнуть от мысли, что с той стороны моста ничего не может быть, что оттуда никто не может к ним пожаловать. Никто и ничто. Только когда оно уже в полный рост маячит сквозь зеленую плеву, когда становится окончательно ясно, что все это происходит на самом деле, Ямщиков словно просыпается и орёт: « «Стой, кто идет?». Но это существо не останавливается». Оно продолжает переть на заставу упрямо. Вот она уже на шаг ближе. Еще на шаг. Еще. Еще. Еще. Емщиков нашаривает автомат. Ствол наставляет на низкое пасмурное небо. Облака распластаны на невидимом стекле прямо над головами. И палит в него одиночными. Стекло не бьется. Небо не падает. Существо это продолжает брести прямо на них. Емщиков ревет. «Стрелять буду!» Но Антончик забирает у него автомат. «Дай мне. А ты посвяти-ка лучше». Ямщиков направляет прыгающий луч на приближающуюся фигуру. Глазастый Антончик ловит ее на мушку. Она все еще окутана зеленым шлейфом, но в такую башку сложно не попасть. Антончик делает вдох, делает выдох и с колена полит короткой очередью, тваривая ее огромную голову. пули не останавливает ее и даже не задерживает ни на секунду, как будто бы Антончик мог промахнуться. Или словно это создание заговорено от пуль. Оно продолжает идти, мерно, Упрямо и равнодушно. «В ружье! В ружье!» Емчаков хватает трубку телефона. «Звонить на пост! Успеть предупредить хотя бы их!» Но тут эта фигура, вылупляясь окончательно из тумана, подает голос. Заунывный, гундосый, как будто бы человеческий, но нет, совсем не человеческий вой. Часть десятая. «А где Егор?» Полкан сидит, Тамара стоит над ним. Высокая, худая, черная с серебряной нитью волосы, собрана в тугой хвост. Серебряный крестик выпростался из ворота. Полкан жмет плечами. Ну, шляется он где-то, Егор твой. Почем я знаю? Ты отпускал его за ограду? Никуда я никого не отпускал. Нагрубил мне и свалил. Ты что, не знаешь его, что ли? Его нет во дворе. Ну и что? Вон, по заводу, может, на доске своей кататься пошел. Тамара выпрямляется. «Я сон видела, что нам угроза оттуда, с той стороны». «С какой стороны, Тамарочка?» «Из-за моста. Змея приползет. Змей». «Ага, все, змей, принято». Полкан со скрежетом отодвигается назад, шагает к плите и поднимает крышку с кастрюли. Из угла на него глядит томный Никола Чудотворец в жестяном окладе. Изыркает Матрона Московская. Черно-белая, не а сфотографирована еще при жизни. И поэтому никакая не благостная, а, как и полагается живым людям, злая и настороженная. Весь дом в этих иконах хуже церкви. Змей. Приползет змей. Принесет погибель. Глаза у Тамары сузились, она буравит ими полкана. Он дело назевает. «Опять что-то у тебя идиот, опять что-то несет! Ну, Тамара! Ну, ты-то! Давай хоть ты перестанешь нести это все, змей! Фигуральный хотя бы змей или прям буквальный? Ну, хо-хо! А что, добавочки-то да нет, говоришь?» «Боюсь за Егора. Он тоже там, во сне был. И так нехорошо. Да хватит ты уже брехать! Брехать, каркать! Не знаю, как все это называется!» Нормально все с ним, но пошляется и вернется. Ты мне скажи лучше, почему так рагу этого твоего мало? Или ты только на нас двоих сготовила? Мальчик мы мальчик. Тамара закатывает глаза и оседает на пол. Полкан бросает тарелку, отшвыривает стул и успевает схватить жену под руки, чтобы не дать ей удариться. Вот накрутишь себя вечно. Сколько можно-то так, а? И свои нервы мотать, и мои еще. Тамар! тамара Ну, пожалуйста, ёб твою мать!» И тут вдалеке ухает, и стекла в доме начинают звенеть. Часть 11 Егор подлетает к заставе снизу по асфальтовой дороге, бросает доску и продирается через кусты к путям, собирая с жухлого репейника серые колючки. «Держитесь, мужики! Я иду! Я тут!» Хорошо, что он был рядом, когда на заставе застрекотало. «Хорошо, что еще не успел вернуться на пост. Успел? Успел ведь?» Он пробирается, наконец, через заросли, перехватывает поудобнее рукоять и оглядывается бешено вокруг. «Кто стрелял? Кто напал?» Дозорные на заставе опустили автоматы. Они всматриваются в туман перед собой остолбенело и теперь по-настоящему завороженно. Пошатываясь, сутулившись, на них упрямо идет оно. Он. Идет и... Нет. Не воет, а поет. «Господи, помилуй!» Теперь эти слова совсем отчетливы. Когда он пропел их в первый раз, было ничего не разобрать. И теперь-то ясно, почему. На нем рваные хламиды черного цвета, разорванные на груди. Лохмотье раздуваются как парус, искажая очертания пляшет тяжелый железный крест на цепи, отскакивая от ребер, замахивается и лупит по ним снова, шаг за шагом. Господи, помилуй! А то, что можно было принять сквозь туман за огромную голову существа, это истерзанная грязная хоруковь с самодельным ликом какого-то седобородого старца, усталого, страдающего, С грудью на вылет пробитый тут и там автоматным свинцом. Пока он одолевает последние десятки метров до заставы, люди шепчутся. Как он через мост-то прошел? В него очередями палят, он прет и прет. Господи, помилуй. Вот, теперь видно все. В одной руке у него болтается зеленый кондовый противогаз с грязными стеклами. Через него и дышал, пока шел по мосту, так и перебрался. Пока пел через и противогазный хобот, казалось, что зверюга воет. Лицо иссечено, руки иссечены, грудь в шрамах. Глаза белые-белые на выкате, смотрят, не моргая. На ногах стоптанные кроссовки, бурые от крови. Борода клочками. Больше на лице ничего не разобрать сплошь корка из грязи и запекшейся сукровицы. «Эй, ты кто такой? Ты откуда?» Человек ничего не отвечает ему. Он застывает в пяти шагах от столпившихся перед брустером дозорных, опускает задеревеневшей рукой хоруквь и устанавливает ее в гальку, которой пересыпаны железнодорожные пути, вонзает властно, как будто конкистадор королевское знамя, намереваясь провозгласить открытую только что землю владением короны. А потом и опускается на колени, Заваливается на бок От ворот поста бегут люди Полкан с охраной Окружают гостя, обыскивают Оружия вроде при нем нет Тогда его подымают за руки, за ноги И тащат внутрь Полкан распоряжается класть в лазарет Егор, воспользовавшись всеобщей суматохой Приближается к мосту, насколько можно Пока туман не принимается есть глаза И от кислого его дыхания Не начинает драть глотку Он всматривается в клокочущее зеленое варево Вслушивается в него Иной раз кажется, что там впереди кто-то бормочет, а иной раз будто хрипит, задыхаясь. Но кроме странного гостя, эту пелену больше не может прорвать никто. «Егор! А ну-ка, живо домой пошел!» Обжигает и оглушает затрещины. Полкан хватает его клешней за шею и оттаскивает от жерла. Егор матерится невнятно, но сейчас спорить с полканом не решается. Ничего, потом сочтемся. А сам полкан, отослав всех вон, еще медлит задерживается на краю моста, харкает зло в его сторону и только после этого возвращается домой».